Голова седьмая. Вскоре поезд прибыл на вокзал Кингс-Кросс. Даже и там Марианну не покидало неприятное ощущение, что на неё смотрят. Чей-то взгляд сжёг и буравил затылок. В какой-то момент вдруг почудилось, что неизвестный преследователь стоит прямо у неё за спиной. Марианна резко обернулась, ожидая увидеть Морриса. Но его нигде не было. Тем не менее, всю дорогу к дому номер пять по редферн где жила Рут, Марианне не переставало казаться, что за ней следят. Она ехала к Рут сама не своя, опасаясь, что у нее началась паранойя. Может, я сошла с ума? Вот мне мерещится не весь что. В любом случае, никто сейчас не помог бы ей лучше, чем пожилая дама, к которой направлялась Марианна. Она нажала на кнопку звонка, и ей сразу же полегчало. Рут была научным руководителем Марианны во время учебы на психотерапевта а потом стала ее супервайзером. Известно, что супервайзеры играют в жизни психотерапевтов огромную роль. Без них ни один специалист не справился бы со стрессом, не выдержал напряжения и утратил объективность. Рут помогала разобраться в себе и отделить свои чувства от чувств пациентов, что порой очень трудно. После смерти Себастьяна Марианна как никогда нуждалась в поддержке Рут. Они начали чаще видеться. Встречи фактически превратились в сеансы психотерапии, и в какой-то момент Рут предложила Марианне заняться этим всерьёз и пройти полный курс лечения. Но Марианна отказалась, хотя и не могла объяснить, почему. Никакие беседы с психологом не вернули бы Себастьяна. Приветливо улыбаясь, Рут открыла дверь. «Марианна, дорогая моя, входи». «Здравствуйте, Рут». Было очень приятно вновь очутиться в знакомой гостиной, который вечно витал свежий аромат лаванды, и тикали на каминной полке серебряные часы. Здесь Марианне сразу стало спокойнее. Она, как обычно, села на краешек выцветшего синего дивана, а Рут устроилась в кресле напротив. «У тебя был очень расстроенный голос, когда ты позвонила. Что стряслось?» «Даже не знаю, с чего начать. Все закрутилось после звонка Зои из Кембриджа. Марианна начала как можно чётче и подробнее излагать суть дела. Рут внимательно слушала, иногда кивая и изредка вставляя комментарии. Когда рассказ закончился, какое-то время хранила молчание, а затем тихонько вздохнула. Этот вздох лучше любых слов выразил её участие и сострадание. «Вижу, тебе тяжело приходится», — произнесла Рут. «Но надо быть сильной. Ради Зои, ради всего колледжа и ради себя». Марианна покачала головой. — Да я-то что? Но ну вот Зои эти студентки... Мне так страшно. Она сморгнула слезы. Рут, наклонившись, подвинула к ней лежащую на столике стопку салфеток. Марианна взяла одну и вытерла глаза. — Спасибо. — Простите, сама не понимаю, почему вдруг развела сырость. Ты плачешь, потому что чувствуешь свое бессилие. Марианна кивнула чувствую зря на самом деле ты способна на многое руут ободряюще улыбнулась в конце концов речь идет о коллективе в котором сложилась нездоровая обстановка если бы подобная ситуация возникла в одной из твоих групп что бы я тогда сделала хороший вопрос наверное марианна помедлила наверное я поговорила бы с пациентами в смысле со всей группой, как с коллективом. Вот именно. Глаза Рут весело блеснули. Пообщайся с этими студентками, с девами, не по одиночке, а со всеми сразу. Вы имеете в виду групповую психотерапию? Почему бы и нет? Проведи с ними сеансы и посмотрим, что получится. Марианна невольно улыбнулась. Интересная идея. Только не представляю, как к этому отнесутся девы. Просто поразмысли над моим предложением. Ты ведь знаешь, отдельно взятую группу людей лучше всего лечить с помощью групповой психотерапии. Да, знаю. Марианна кивнула и, задумавшись, замолчала. Рут дала хороший совет. Хотя убедить дев прийти на сеанс будет довольно сложно.